вид отсюда открывался великолепный на добрый десяток верст вокруг вдалеке раскиданными среди зеленых ельников желтыми пятнами выделялись лиственные рощи похоже многие деревья уже вовсю готовились к осени заодно эти пятна выдавали влажные места сами топи были серыми они и проглядывали дальше за лесами туда к ним Тянулась широкая пыльная дорога, что начиналась от угловой башни и проступала светлым пятном даже сквозь воду. Маленькая полоска, ради которой когда-то была возбигнута вся эта твердыня, и много раз люди проливали реки крови. Брод — сухопутный путь из южных земель на север, а также и на восток, и на запад где именно разлетворяется тракт, отсюда было не видно, но Зыря объяснил все это весьма доходчиво. «Идут! Гляньте! Идут!» — закричали со смотровой площадки на шатре башни. Налек закрутил головой, заметил легкий серый дымок на той дороге, по которой пришел сюда. Через башню быстро перебежал на соседнюю стену, чуть свесившись, выглянул наружу. Внизу, пока еще за пределами слободы, неслась на рысях потры в ряд колонна конницы с нацеленными в небо пиками, раскрашенными каплевидными щитами на крупах коней. Некоторые из всадников были в куяках и кольчугах, но большинство в толстых на куртках и неуклюжих кожаных кирасах. Перед въездом в Слободу дружинники неожиданно стали разделяться. Тройка вправо, тройка влево, обтекая город. Тройка вперёд, под стены Унжи. Красиво, как на параде, словно специально демонстрируя мастерство и дисциплину. Снизу загрохотал подъёмный мост, отгораживая город от внешнего мира и закрывая собой высокие створки ворот. «Заводных нет, вьючных нет», оценил состояние вражеской конницы ведун. «Значит, идут в обозе. Вооружения хорошие, похоже. Нет, это не степняки. Те воюют, чем попало. Что где украсть или отбить удалось, тем и пользуются» и лошадей заводных всегда у Кру Нет, это дружина, проклятие. Значит, мы застряли надолго. Нужно искать старшего, узнать свое место и разобыть хоть какие-то сведения. А то я даже не знаю, с кем и против кого придется воевать. — Ты хочешь воевать? — удивилась ведьма. — Зачем? Ты тут чужой. А куда я денусь? Если дружина ворвется в город, резать и грабить станут всех подряд. На местных и приезжих сортировать не станут. Так что уцелеть мы можем только вместе со всем городом. Придется защищать его, как родной. Судьба... Война стремительно развивалась, набирая силу. Нападающие поставили заслоны полторы сотни дружинников напротив каждых ворот и стали рассасываться по слободе, обживая брошенные дома. Горожане, в свою очередь, разгрузили повозки со спасенным добром, поснимали с них колеса, чтобы занимали меньше места, и на попа расставили вдоль домов, сузив и без того не широкие улицы почти вдвое. Однако дворов внутри он же не было ни у кого. Избы стояли плотно, стена к стене. Причем дома эти были совсем небольшие, где-то двадцать на двадцать шагов. На первые этажи, с их земляными полами, хозяева загнали скот. Сами, судя по окнам, вселились в верхние. Средний этаж, там, где он был, конечно, отводился, наверное, под припасы, ну и чердаки, само собой. Кровли везде были тесовые, прочные, недранка, способная даже в дождь полыхнуть факелом от первой же зажигательной стрелы. Под такую припасы класть не страшно. Иметь свой дом в городе, оно, конечно, солидно и удобно. Однако в каждую такую избу набивалось на глазок человек 20-30 близких и дальних родственников а потому ведун даже и не думал проситься хоть к кому-нибудь из местных на постой. Уж лучше на стене кошму кинуть, и просторнее, и на службу бегать ближе. Расположившись в избах, горожане потихоньку доставали оружие и броню, облачались в кожаной кирасы, пухлые куртки, плотно набитые конским волосом и прошитые проволокой. Толстые войлочные нагрудники с нашитыми железными или роговыми пластинами, с нанесенными на них защитными рунами, опоясывались широкими толстыми ремнями, брали копья и шли на стены. Опытный взгляд ведуна сразу отметил, что меч приходится примерно на одного ратника из десяти. Большинство унженцев. Заткнули за пояса боевые топорики, Палицы с каменным навершием, Привесили ножи и кистени. То, что получить по голове топором, Ничуть не веселее, нежели мечом. Оно понятно каждому. Однако меч — инструмент весьма специфический, Требующий навыков обращений. И именно он всегда отличает обученного бойца от обычного ополченца, больше привычного рубить пазы в бревнах, а не головы человеческие в жаркой сече. Мало мечей, мало умелых воинов. И численность рати можно смело делить на три. Примерно такая у него будет, будет способность в схватке с профессионалами поля брани. Однако у защитников было ощутимое преимущество. Высокая прочная стена, соженной высоты, если брать от поверхности воды ворвах и до верхнего края зубцов. Шестиэтажный дом. По лестнице на такую не залезешь, с улицы не добросишь, да и стрелой в защитников не очень-то попадешь. И стены эти постепенно ощетинились копьями. Сотен пять боеспособных мужчин в Унже имелось точно. Число осаждающих в среде поначалу тысячи в три. Взброни у них тоже было не очень. Все больше стеганки и воловья кожа, но мечи носили все. То есть рубиться все, че умели. А когда к вечеру вслед за войсками к городу подкатился длиннющий обоз, Вражеская армия выросла числом не меньше, чем вдвое. Однако число числом, осада осадой. Пока воины не сошлись в схватке, никакого преимущества, опыт и численность дружины не имели. Смотреть на город мог хоть миллион ратников. Осада от этого быстрее не продвигалась. День, другой, третий. Четвертый. Терпение — вот главное оружие садной войны. Терпение и вместимость амбаров. Местные воеводы на неучтенного воина, ночующего в башне вместе с десятком ополченцев, внимания не обращали. Вообще, бродит кто-то с мечом, и ладно, ежели что, будет лишний боец в сече. Для дозоров на башнях людей у них хватало, а всем остальным делать было просто нечего. Вся ратная служба защитников пока ограничивалась бессмысленным гулянием по стенам и редким переругиванием с врагами, ходившими к крепостному рву за водой. Бабы с детьми так и вовсе о войне словно не подозревали. Через постоянно распахнутую тайницкую калитку сделанную примерно посередине, вытянутой вдоль реки стены, на них ходили полоскать белье, купали детишек, а многие даже приводили сюда на водопой свою скотину. Ведун тоже пользовался возможностью и каждый день приводил сюда сирень. Ведьма, не соприкасаясь с живой травой, землей, открытой природой, быстро херела, словно от голода чахла. Узкая полоска берега с высокой травой, конечно же, не могла заменить елесную чащобу, но хоть как-то поддерживала. На шестой день войны середин сломался. Открыл вещь в мешок, достал броню. Влез в лесу воиночный подоспешник натянул сверху тяжелую кольчугу панцирного плетения. Надел подшлемник, насадил сверху шишак, застегнув под подбородком, поменял ремень, оставив на боевом только подсумок косарь и саблю. Его соседи по башне от такого зрелища ошалели ничуть не меньше, как если бы он, по примеру сирени, обернулся из нежной девочки в матерого волка. И когда ведун спросил, где воевода, без лишних расспросов проводили в княжеский детинец. Впрочем, детинец это было громко сказано. Просто обширный дом, устоявшийся вниз по реке ворот. Четыре этажа, поднимающие дворец вровень со стеной, широкое крыльцо с прижатой к стене лестницей. Резные столбы, поддерживающие навес, да выкрашены в красный цвет наличники окон. Вот и все отличие княжеских хором от прочих построек. Даже стражи у крыльца не имелось. Видать, у здешнего князя для народа двери всегда открыты настежь. Правда, уже внутри, перед дверьми княжеской горницы, Их попытались остановить двое стражников в красных кафтанах. Но приведший Олега ополченец сказал, «Сие боярин из моей полусотни, вести у него для князя важные, спешные, пропусти». И стража разошлась.